Ленчика на паркур Долматов больше не приводил. Тему убийства тоже не поднимал. Федор мялся, сомневался, однако решился. Сам начал разговор. Спросил, «Твой герой рисовать умеет?» «Какой герой?» «Ленчик?» «Если надо, научим», усмехнулся Фил. Сунул руку в карман, глянул с вызовом. «Продолжай». И Федя заговорил, «Чувствуя себя одновременно счастливым и грязным». «Американ в инвалидном центре. Рисование преподает. Учит, в принципе, только тех, кто официально ходит. Но он такой типа благотворитель. Я слышал, людей с улицы тоже берет». «И что?» — вопросительно взглянул Фил. «Не понимаешь? Надо отправить Ленчика к нему. Пусть попросит дать урок или в группу взять. Сходит раз, другой узнает расписание, планы. Ну и как-нибудь при случае придет с винтовкой на урок? Зачем?» Забор вокруг центра невысокий, а Ричард свою группу часто выводит природу рисовать. — И что я с этого буду иметь? — весело спросил Фил. — А что ты хочешь? — друг не сомневался ни секунды. — От твоего канала половину доходов. — Пока там только расходы, — буркнул Федор. — Счастье внезапно приходит, — улыбнулся Долматов. Ну что, договорились? — Подавись, — протянул ему руку Дорофеев-старший. На следующий день Фил с Ленчиком снова пришли в батутный центр. Подождали, пока у Феди кончится тренировка, поднялись на второй этаж, сели все втроем в баре. Фил распорядился. «Поведай ему план, подробно и без эмоций», склонился к уху, добавил. «Обязательно скажи, будешь делать то же самое, что в тире, только мишени другие, а то он испугается». Федя поморщился, но спорить не стал. Леня слушал внимательно, кивал, нервно хрустел пальцами, облизывал губы, а Федор вдруг почувствовал — на него смотрят. Резко обернулся и увидел знакомое лицо. Женщина, молодая, внимательно глядит на него. На всякий случай прикрыл лицо рукой. Дама прошествовала мимо к стойке бара. Федор нервно сказал «Мне пора домой». «Пошли!» — кивнул Фил Ленчику. Они расплатились и покинули заведение. А Федя полночи мучился, вспоминал, и лишь под утро дошло. Тетка была училка из Ярикова инвалидного центра. Ее имени и что преподает он не помнил, но, кажется, брат к ней ходил. «Да, точно!» Однажды дама провожала младшего до ресепшена и на прощание хвалила. Тогда он ее и запомнил. «А она наверняка его! Черт! Черт!» Когда завтракали, спросил младшего, словно бы между делом. «Ярик, ты сейчас на какие занятия ходишь?» «Хожу», — привычно повторил брат. «Да списка от больного аутизма мне дождешься». «Рисование?» «Нет». «И отлично». «Музыка?» «Нет». «Кубик Рубика какой-нибудь?» «Нет, давно собрал. Скучно». а, -а, -а по-моему, ты ходишь на балет», — улыбнулся Федор. Брат насупился. «Не буду ничего говорить». «Ну и черт с тобой» подумал Федор. «Будем считать, тетка его не узнала. А если узнала, и что? Ну, сидит, выпивает с двумя парнями. Имеет полное право». Но дней через десять Ярик его огорошил. «Оля, любовь. Дальше круче». Младший провел аналитику, сбежал из дома, сумел найти детективное агентство. Вместе с сыщицей выкрутил брату руки, заставил договор подписать. «Не та ли это Оля, что на нас тогда в торговом центре смотрела?» Снова забеспокоился Федор. Но быстро себя успокоил. «Училок в центре штук двадцать. И даже если это та, так и очень хорошо, что сбежала. И вряд ли юная и не слишком умная Римма ее найдет». Что повелся на уговоры Ярика и нанял детективщицу, кто спорит, безусловный минус. Но в тот же день случился и плюс». Мать пришла виниться, что за младшим не досмотрела. Федя ее немедленно за жабры взял. «Это, ма, все потому, что ты пьешь, и Ярик чуть не погиб, и ты выглядишь плохо. Спиртное тебе десяток лет прибавляет». «Ну, давай закодируюсь», — буркнула неохотно. «Давай», — обрадовался сын, и немедленно свозил к наркологу. А вечером сел за компьютер, решил все-таки выяснить, кого они с Яриком ищут. Открыл сайт инвалидного центра, внимательно рассмотрел фотографии всех педагогов. Увы, его опасения подтвердились. В торговом центре на них с Далматовым и Ленчиком глазела именно эта Ольга. Совсем поздно позвонил Фил, позвал выпить. Федя, нервы на взводе, с удовольствием согласился. Мать торжественно поклялась. «С Ярослава не спустит глаз». Дорофеев подсел за столик к другу, официант открыл вино. Долматов хитро улыбнулся. «Ты почему на премьеру-то не пришел?» «Куда?» – опешил Федор. «Как? Аутисты балет танцевали. Твой брат в главной партии. Почти неделю назад. А, уже премьера была. Да я туда и не собирался. Не воспринимаю всерьез эту дурь. Из-за брата стыдно. Для мужика балет вообще позор». «Дикий ты человек! Лично я в главный театр хожу с удовольствием», — сообщил Фил. «И на брату твоего ходил». «Ты шутишь? Правда, что ли, ходил? А что, интересно? Тем более не Чаполина какой-нибудь. Они на серьезный балет замахнулись. Артефакт Сюита Фредерика Форсайта. В Доме культуры целый зал снимали». «Никогда не поверю, что ты ходил туда из любви к искусству». Федор потихоньку начинал нервничать. «Ты прав». Я ходил туда злиться. «Убогие на сцене меня реально бесят», — хмыкнул Долматов. Впрочем, поспешно добавил, «К твоему брату это не относится. Он ничего такой был, почти гармоничный». Сделал огромный, совсем недостойный сомелье глоток и желчно добавил, «Но в целом инвалиды на пуантах и в танцевальных туфлях — это полное извращение. А СМИ — идиоты, что наши, что западные» как мухи на навоз слетелись. У балетмейстерши интервью взять. Целая очередь столпилась. Снова отхлебнул, улыбнулся. «Я утром сегодня ей тоже позвонил». «Пару слов сказал». «Каких?» — растерялся Федор. «Ласковых. Не хочу, чтобы она и дальше ставила балеты. И еще парнишку одного послал ей под дверь дохлую крысу подкинуть». Лицо Фила стало жестким. Феде сделалось совсем тревожно. Ему, наконец, стало понятно. Ольга сбежала вовсе не из-за Ярика. Скорее всего, молодая женщина испугалась угроз, мерзких посылок. Счастье, что в баре она их видела за несколько дней до угроз. И вообще могла ничего не заметить. А если и узнала Федора, вряд ли запомнила его спутников. Но вдруг, вдруг у балерины Олечки глаз-алмаз и мышление аналитика. Федор — брат пациента. Филипп ей угрожал. «Леня уже ходит на занятия к Ричарду. Они все трое сидели за одним столом. Бинго!» Уговорить, умолить Фила, чтобы сумасшедший подросток шел убивать куда-то в другое место. Но тогда Ричард останется в живых. И Лейла по-прежнему будет при американце. И Дорофеев-старший принял решение. «Пусть все идет, как идет. Но пошло все катастрофически». Просто крайне неудачно. На следующий день Леня Симачев совершил свой подвиг. А Римма, хотя он как заказчик не поручал ей никакой командировки, именно в этот день прилетела в Псков и обнаружила там Ольгу. Федор реально перепугался. Сразу после того, как поговорил с Риммой, позвонил Долматову. Потребовал немедленно встречи. Друг примчался. Федя рассказал про Ярикову любовь что нанял детектива, и та нашла Ольгу в Пскове. Поведал и о том, что преподавательница, скорее всего, их видела. Всех троих. Вместе. Фил нахмурился. «Какого же хрена ты тогда нанимал сыщицу, чтобы ее искать? Сам, что ли, на голову больной?» Дорофеев-старший покраснел. «Да я долго не знал, что эта тетка в баре именно Ольга. Я ее фотку увидел только после того, как Риму нанял». «Ну не дебил!» — взорвался Филипп. «А мне почему не сказал? Еще тогда, в баре!» «Да не знал я. Думал, просто какая-то училка. И не думал, что ты такой дурак, что ты лично ее пугать будешь. Откуда ты знаешь, что я ее лично пугал?» Ярик сказал сыщице. В главном театре подошел дядя и сказал гадость. «Кто у нас любитель балета?» «Ты. Больше некому». «Да, я. Тоже козел», — самокритично признал Фил. «Очень зол был. Не удержался». «Но если в баре она запомнила, что именно ты сидишь с Ленчиком и со мной, дела твои хреновые. Олечка тебя первым сдаст». «И что теперь делать?» Федя совсем растерялся. «Срочно мчать в Псков и убирать ее к черту!» А вдруг она все уже рассказала? «Тогда не повезло. Но ехать все равно надо. Куда? В Псков, черт тебя подери! Ну, зачем тебе я?» Фил нехорошо прищурился. «А ты хочешь чистеньким остаться?» «Не выйдет. Заказ выполняли твой. Вот и будь любезен тоже разгребать дерьмо!» «Я не давал никакого заказа. Прости, друг!» «Аудиозапись, конечно, не доказательство, но суд во внимание принимает. А ты хорошо соловьем разливался. Как подобраться к Ричарду и откуда лучше в него стрелять?» «Вот ты тварь!» — выдохнул Федор. Фил мило улыбнулся. «Давай не будем ссориться!» «Времени у нас мало. А до Пскова не близко. Поезд самолет отпадают на электричках долго. Так что стартуем на моей машине. Прямо сейчас!» По Новорижскому шоссе ехали молча. Федор страшно злился. В первую очередь на себя, что поддался на слабо. Наконец не выдержал. «Останови машину, я выйду». Черта с два!» «Я тебе ничем не обязан. Заказ не выполнен. Американец жив!» Долматов поморщился. «Это временно. И кто будет добивать?» — усмехнулся Фёдор. — Уж точно не мы, — фыркнул Долматов. — У тебя есть ещё один, Лёнчик? — Зачем? — Я куда тоньше сработал. Повидался сегодня с отцом одного парня погибшего. Настроил его как надо. Мол, сволочь американская, детей наших не уберёг. Должен был их своим телом прикрыть, а он, наоборот, улепётывал. Поэтому и пулю получил в спину. — Откуда ты знаешь, что в спину? — Не знаю. Но папаша поверил. Так что за Американа не волнуйся. Его ликвидируют. И для твоих целей будет куда эффективнее. Сначала баба своего брата лишилась. Через пару дней жениха потеряет. Потом и ее черед придет. Ты как именно ее мочить будешь? — Не твое дело, — буркнул Федор. Разве мог он признаться поддельнику, что не убивать Лейлу хочет, а наоборот — ее добиваться? — Ладно, — легко согласился Фил. «Не до твоей чмара сейчас. Давай про текущий план действий. Ты адрес знаешь?» К «Какой?» — Фёдор почувствовал, что краснеет. «Раз твоя сыщица поехала в Псков выслеживать балерину, значит, она знала адрес?» «Да, наверное... Но я не спросил...» «Козлина!» — ругнулся Долматов. «Где теперь искать? В Пскове тысячу двести народу!» «Ольга, она не в городе. В каких-то Просковичах, это деревня рядом», — вспомнил Фёдор. «И что?» Продолжал бушевать Фил. «Мы там окажемся ночью. Чего, будем алкоголиков на улице останавливать? Спрашивать, где московская балерина живет?» «Но Римме... Риме сейчас звонить нельзя. Она может заподозрить», — запаниковал Федор. «Вот и вся твоя суть», — презрительно фыркнул Фил. «С виду гора мышц, а нутро девчачье. Боюсь, страшно. Что делать, не знаю». Рима сказала, что Ольга у жениха живет. Фёдор отчаянно напрягал память. Фамилию его называла. «Сейчас, сейчас я вспомню. Георгий Климко, вот!» «Хоть что-то!» — голос Фила потеплел. «Садись за руль, я этого Климко по базам пробью!» «Я права недавно получил, и практики нет, не на чем пока ездить!» «Вот что ты за мужик? То не могу, всё не умею!» — приговорил Долматов. А Федор почувствовал — в нем закипает, поднимается огромной волной страшная злость. На якобы друга, который умело сыграл на его чувствах, втянул в дикую историю, а теперь нагло использует. И еще появилось четкое сознание: при первом удобном случае Фил его сдаст или устранит как ненужного свидетеля. Когда остановились на заправке, панически подумал, может сбежать пока еще не поздно, вообще сбежать отовсюду, от Фила, от Ярика, из России. Но взглянул в мутном зеркале на собственное растерянное лицо, и стыдно стало отчаянно. Не убегать нужно, а наоборот, инициативу перехватывать, иначе всю жизнь прятаться придется.